Глава 33. Про индейцев, деревья и вендетту. Одинцов начал закачивать видео в смартфон уже по пути от бара к лифту. «Этот перчик может в любой момент передумать», — объяснил он компаньонам, имея в виду Бориса. «Захлопнет снова калитку, сменит пароль. И пиши пропало. Второй раз номер уже не пройдет». «Перчик? Зачем ты так?» — вступилась Ева забывшего мужа. «Все правильно!» — громко сказал Мунин. «Расслабляться нельзя. Кругом враги». Одинцов удивленно глянул на историка. «Ого! Конрад Карлович-то у нас времени даром не терял. Ева, ты чем его поила?» «Я сам!» — оскорбился Мунин, а Ева вздохнула. «Апероль, сприц, ром, кола и виски». «Кучеряво живете», — заметил Одинцов. «Даже на минуту не оставить. Хотя насчет врагов мысль правильная». «Сколько народу было в баре?» «Человек двадцать, наверное», — предположил Мунин. 25? спросила Ева. «Молодцы! Одновременно самое большее двадцать не считая бармена, официантку Бориса, охранников и нас троих. Еще семь человек входили-выходили. и Короче говоря, целый взвод не пойми кого. И думается мне, что некоторые пришли по делу». Одинцов поделился соображениями насчет слежки за Борисом, а закончил моралью. «Если там был детектив от Вейнтрауба, он сольет информацию Штерну, проблемы никакой. Но если там был хоть один из ребят, которым нужен Борис...» «Можете не сомневаться, наши портреты уже ушли куда надо, поэтому расслабляться точно нельзя». Водитель подогнал машину к выходу из Краун-Плазы, встретил троицу и повез в Яфу. Раз-другой Одинцов поглядел на дисплей смартфона, загрузилось ли видео, и убрал гаджет в карман со словами «Это как чайник. Если поставить его на плиту и смотреть, он вообще никогда не закипит». Аналогия не произвела впечатления на Еву и Мунина, которые привыкли к электрическим чайникам. «Понятно», — проворчал Одинцов. «Разрыв поколений и культур. Ну а про искусственный интеллект какие мысли?» Его же вроде используют, чтобы расшифровать скрижали. Ева коротко пересказала то, что недавно говорила Вейнтраубу: «В распоряжении исследователей Ковчега действительно есть колоссальные вычислительные возможности, но ученые пока заняты отладкой программы. Сперва надо уточнить, в каком направлении вести расчеты, иначе с их объемом не справится никакой компьютер». «Ага!» — торжествовал Одинцов. «Значит, все-таки прав старый Мэй, а не твой Борис. Компьютеру до человеческих мозгов, как до Пекина пешком!» Ева снова почувствовала себя уязвленной. «Хватит уже ревновать», — сказала она. Борис имел в виду совсем другое. Искусственный интеллект еще молодой, он многое не умеет, как ребенок. Ребенка тоже надо учить, а когда он вырастет, станет умнее своих учителей. Мы говорим компьютеру «Расшифруй надписи на скрижалях». А что мы имеем в виду? Сами пока точно не поняли. Борис говорил про шахматы. Там есть правила. Здесь правил нет. Вернее, есть, но мы их еще не знаем. Когда узнаем, расскажем компьютеру. И дальше будет как с шахматами». Мунин с переднего сиденья обернулся к Еве. «Ты не сердись, но я тоже за Мэйя, а не за Бориса». Он очень правильно сказал про разницу между сущностью машины и человека. Машина думает, окей, не думает, а просчитывает любой процесс во всех возможных направлениях. Они для нее все одинаковые, ей все равно. А человек интуитивно определяет, в какую сторону надо думать и считать. Объем работы получается несоизмеримо меньше, а эффект намного больше. Вы про Юрия Кнарозова слышали когда-нибудь? Он язык майя расшифровал. Странноватая фамилия собеседникам ничего не говорила, но при упоминании майя Одинцов оживился. Он всего неделю назад побывал в городе древних индейцев, а историк для начала разговора польстил своим товарищам. Франсуа Шампольона вы точно знаете, он расшифровал египетские иероглифы. Но там задача была проще сопоставить одну и ту же надпись на трех языках, один из которых Всем известный древнегреческий. А здесь три рукописи на одном языке. Непонятные знаки, то ли иероглифы, то ли нет, которые даже сравнить не с чем. Кнорозов принялся за дело студентом в 45 году, когда еще шла Вторая мировая война. К этому времени ученые бились над загадочными индейскими текстами 200 лет, без какого-либо заметного результата. Один из самых известных исследователей, который потратил на это всю жизнь, под конец отчаялся и вынес вердикт. Расшифровка письменности «Майя» — нерешаемая задача. «Кнарозов считал иначе», — говорил Мунин. «По его мнению, то, что создал один человеческий ум, обязательно может быть разгадано другим, а значит, все подобные задачи решаемы». Очень по-израильски размахивая руками и едва не задевая водителя, Мунин рассказывал, как после института Кнорозов переехал из Москвы в Ленинград и стал жить в Чулане при этнографическом музее. Официально он изучал шаманизм, неофициально выбивал пыль из туркменских ковров, а в реальности занимался расшифровкой письменности майя. Десять лет молодой историк, брошенный на произвол судьбы, в одиночку делал работу – с которой за 200 лет не справились многочисленные научные группы. Он переводил со староиспанского на русский книгу первого епископа Юкатана. Высчитывал, какое у индейцев было письмо, слоговое или алфавитное. Разбирался, где какой текст был найден, сопоставлял почерк разных писцов и унифицировал шрифты. Комбинировал отдельные знаки в понятия и составлял из них осмысленные фразы. Отечественные и зарубежные коллеги не вылезали из экспедиции в Южную Америку, а Кнарозов оставался за железным занавесом и даже из комнаты своей выходил редко. Но именно он сумел решить задачу, которая считалась нерешаемой. «Открытие лежало на стыке истории с археологией и филологией», — сказал Мунин. «Добрые люди помогли Кнарозову оформить диссертацию на историческую тему». Когда защита была, знаете, сколько длился доклад? Три с половиной минуты. Потому что академики уже все прочли, обалдели совершенно и засчитали кандидатскую диссертацию как докторскую. И ты, получается, решил двинуть по его стопам, вместо того, чтобы в Михайловском замке бумажки перебирать? Подвел итог Одинцов. Лицо Мунина расплылось в улыбке. Ага. Подумал, чем я хуже к нарозова? и тоже стал искать какую-нибудь нерешаемую задачу, чтобы решить. Смотрел, кто чем занят, прибился к Розенкрейцерам. Они мне для разминки подкинули Ивана Грозного с Петром Первым. А дальше вы знаете, мы же ковчег вместе искали. Я что хочу сказать. К Нарозову компьютер здорово пригодился бы. Только сперва он сам сообразил, в какую сторону надо думать. Использовал человеческие мозги. Искусственный интеллект мог выполнить за него рутинную работу, и заняла бы она не 10 лет, а 5, или вообще год. Но идею для компьютера все равно придумывает человек. «А ты чему радуешься?» — с подозрением спросил Одинцов у Евы, которая тоже улыбнулась. «Странно», — сказала она. «Я защищаю Бориса, но думаю, как вы. Есть очень известный пример. Смотрите, вот стоит дерево». «Его пилят горизонтально. Можно здесь...» Она стала показывать плавными движениями красивых шоколадных рук. «В самом низу, где толстый... э транк...» «Это что?» «Ствол», — подсказал Мунин. «Окей, толстый ствол. Можно пилить здесь. Ствол не такой толстый, зато нижние ветки толстые. Можно здесь. Уже ствол совсем не толстый. И ветки тоже, зато их много». Где пилили, там есть белый круг. Леонардо да Винчи заметил, если взять все круги на любой высоте, площадь одинаковая. Внизу это только площадь круга, где пилили толстый ствол. Высоко круг тонкого ствола плюс круг каждой ветки. Понятно, да? Суммарная площадь распилов постоянно на любой высоте дерева сформулировал Одинцов так лихо, что даже сам себе удивился. «Это правда?» Ева тоже удивилась и подтвердила. «Правда. Называется правило Леонардо. В мире больше трех триллионов деревьев. 15 миллиардов каждый год пилят. Когда не пальма, а дерево с ветками, правило Леонардо подтверждается каждый раз. Но пятьсот лет никто не знал, почему так». А недавно в Калифорнии один мой коллега понял, дерево – это фрактал. Знаете, когда фигура примерно похожа на свой элемент, и наоборот, каждый элемент похож на целую фигуру. Ну вот, дерево – это ствол и толстые ветки. Из толстых веток растут ветки тоньше. Из веток тоньше ветки еще тоньше. Получается, каждая ветка – это дерево, только меньше и меньше и меньше. И наоборот. Похоже, да? Это фрактал. У дерева каждый элемент внизу закрепленный, наверху свободный. Каждый элемент с одинаковой вероятностью может сломать ветер. Коллега считал на компьютере. Правило Леонардо дает минимальную вероятность, что ветер сломает дерево. Это ты к чему? Не понял Мунин. Для математика, для физика объяснение очевидное. Но почему-то 500 лет никто его не придумал. Потом появился человек, его интеллект предложил идею, а компьютер сделал расчеты и все подтвердил: «Деревья, индейцы, далеко нас унесло, заметил Одинцов, и Мунин снова замахал руками. Ничего подобного. Наша задача Урим и тумим, так? Кнарозов доказал: то, что создал один человек, может воссоздать другой. Значит, наша задача решаемая, потому что урим и тумим. «Созданы человеком». Причем они были настолько понятными, что никто и записывать не стал, как созданы, как работали. Просто урим и тумим, этим все сказано. Осталось понять, в каком направлении. Урим и тумим, вдруг повторил водитель. Любой израильтянин, независимо от национальности, любит поговорить. Пассажиры что-то бурно обсуждали, но разговор шел на русском, а водитель знал только иврит и английский. Он ничего не понимал, поэтому обрадовался, несколько раз подряд услыхав знакомые слова. «Вас тоже интересуют урим и тумим?» — переспросил он. «Конрад Карлович...» — Одинцов по-русски обратился к Мунину. «Не доводи до греха, закрой рот». Подчеркнуто ласковые нотки в его голосе не сулили ничего хорошего. Историк умолк и вжался в кресло, а Одинцов по-английски заговорил с водителем. Мы были на лекции про искусственный интеллект. Сейчас спорим, что компьютер не придумывает загадки. Ему не надо знать алфавит индейцев майя, или как устроено дерево, или что такое урим и тумим. Ему все безразлично. Другое дело. Человек. Ему интересно все, и в голову приходят самые неожиданные мысли. Он может обдумывать их сам, а может использовать компьютер. Мы узнали про Урим и Тумим вчера на экскурсии, поэтому наш коллега про них вспомнил, добавила Ева, сообразив, куда клонит Одинцов. А вы что скажете? Расчет оправдался. Заскучавший водитель охотно поддержал беседу. Наслаждаясь вниманием пассажиров, он похвастал, что некоторое время назад возил знаменитого ученого из Германии, который тоже был гостем мистера Вейнтрауба, и жил в отеле бейт и Еремия. Рихтер, назвал водитель имя ученого. Маркус Рихтер. Много интересного рассказывал. Не человек, а целая библиотека, университет. Израиль знает лучше, чем многие евреи. Тору знает. Я его по всей стране возил. В Иерусалим, конечно, в Хайфу, цфат, Аждот, Нитевот, Бершеву. Долго ездили. Это такой туризм или по науке надо было? невзначай спросил Одинцов. И водитель солидно ответил, по науке. Он с большими равинами встречался, спрашивал, что делать, если найдут какие-то вещи из первого храма, например, урим и тумим. «В музей отдать?» — пожала плечами Ева. Он тоже так говорил. А раввины сказали, что их нельзя никому показывать и надо закопать на том же месте. «Почему?» — не удержался Мунин, с опаской глянув через плечо на Одинцова. «Потому что люди не...» «Как это сказать? Люди недостойны?» «Трудно поверить, что все равины говорили одно и то же», — провокаторским тоном заявил Одинцов. «Где два еврея, там всегда три мнения. Посмотрите, что у вас в политике делается». Это был безошибочный ход. Услыхав про политику, водитель тут же выбросил из головы Урим и Тумим. Весь оставшийся путь до Яфо, пассажиры слушали его эмоциональный монолог о предстоящих выборах в Кнессет, и тонкостях отношений между партиями Ликут и Кахоль-Лаван. «Я больше не буду», — глядя в землю, — сказал Мунин компаньоном, когда словоохотливый водитель высадил их возле отеля Бейт и Еремия и уехал. «Молчи лучше», — посоветовал Одинцов. «И макбук мой, тащи сюда». «Молча». Троица заняла привычное место. Столик под фикусом ждал их, поблескивая табличкой с надписью «Резервт» хотя других постояльцев к этому позднему часу во дворе отеля почти не осталось видеофайлы с хранилища бориса по дороге благополучно загрузился в смартфон и теперь перекочевал в компьютер одинцов считал что Еве и мунину ни к чему смотреть запись убийства но компаньоны проявили настойчивость мрачный фильм смотрели все вместе с экрана звучали оброненные между делом фразы которые подчеркивали нелепость внезапной смерти. Никто не говорит о вечном, отправляясь выбрасывать чужой мусор. Никто не говорит о вечном, скучая перед компьютером. Историк шмыгал носом, Ева плакала. Одинцов обнял ее и пробурчал. — Скажи спасибо Конраду Карловичу. Если бы он в квартире не насвинячил, все было понятно без слов. Ева дважды разминулась с убийцами на считанные минуты. Забытое Муниным помойное ведро выгнало ее из квартиры немногим раньше, чем они появились, а покупка угощения для Салтаханова задержала в магазине достаточно для того, чтобы они успели уйти. Однако хронометраж событий представлял интерес во вторую очередь, а в первую был важен финал записи. Одинцов прокрутил последние пару минут несколько раз. Увиденное его вполне устроило. Ева с Муниным ждали объяснений, пока Одинцов задумчиво курил. Молчание затянулось. «Что ты собираешься с этим делать?» спросила Ева, утерев слезы. Одинцов по-прежнему не торопился с ответом, и Мунин предложил переслать видео в международную следственную группу, которая занималась делом Ковчега Завета. «Салтаханов проходит по этому делу, так?» рассуждал он. «И понятно ведь, что его убийство связано с теми...» «Весенними? Вот и пусть расследуют. А у вас обоих железное алиби. Можно спокойно вернуться в Россию». Одинцов хмуро глянул на историка. «Алиби? С чего ты взял?» «Что значит с чего?» — опешил тот. «Ни вас, ни Евы в квартире не было. Кто убил Салтаханова, на записи видно». «Наивный ты парень», — сказал Одинцов и ткнул в пепельницу окурок. «Мы могли прислать этих ребят». Ева могла их впустить или подать какой-то знак. «Поставь себя на место следователя». Ева сбежала. Я сбежал. Через полторы недели ни с того ни с сего вдруг появляется запись убийства, как будто специально для того, чтобы обеспечить алиби. Одно дело, если бы в гостиной постоянно работала камера, тогда понятно. А эту включили именно тогда, когда надо. Ева тоже очень вовремя ушла, и не возвращалась, хотя метнуться до помойки и обратно пара минут. Исполнителей действительно видно, потому что мы могли их подставить, не предупредив про камеру. И так далее. Что за бред? Зачем нам их подставлять, недоумевал Мунин? Ты же сам сказал. Для алиби? Усмехнулся Одинцов. Ева растерянно спросила, а зачем нам было убивать Салтаханова? «У народа в следственной группе фантазия покруче нашей», — заверил Одинцов. «Придумают зачем. Только начнут они с экспертизы. Будут запись проверять и так, и сяк, и наперекосяк, монтаж, не монтаж, постановка, не постановка, где это снято, каким образом. Времени у них вагон. А пока они копаются, эти вот», — он кивнул на монитор макбука, — «за нами придут. Если мы сдадимся, нас будут защищать» сказал мунин и одинцов спросил его совершенно серьезно ты уверен уверен что будут и уверен что защитят историк промолчал ева поежилась обоих удивила неожиданная улыбка одинцова и его бодрый тон да ладно чего вы скислито хорошие мысли отправить это кино следователям хорошее и правильное, только куцая. и в россию нам пока рановато а на время, пока товарищи офицеры делают экспертизу и головы ломают, мы с вами подстрахуемся». Одинцов совсем не хотел рассказывать о своих планах, но Ева и Мунин все же имели право хотя бы в общих чертах знать о происходящем. Опыт показывал, что троица сильна именно в команде, и вдобавок они родственники, хотя в голове это по-прежнему не укладывалось. «Нам повезло», — сказал Одинцов, потому что у нас есть Жюстина. Он придумал хитрый способ, как использовать запись убийства, когда записи у него еще не было. Жюстина оказалась в гостях у Вейнтрауба очень кстати. Одинцов сумел тайком поговорить с ней и попросил навести справки про Салтаханова как офицера Интерпола. Экс-президенту международной полиции это не составляло труда. Главным образом Одинцова интересовала возможность связаться с чеченскими родственниками убитого. Потому что культура культуры, но есть еще суровые законы гор, объяснил он с кавказским акцентом. Кровная месть, не поверив, ахнул Мунин. Вот именно. Это дикая идея, сказала Ева. Дикая идея сидеть и ждать, пока до нас доберутся ребята, которые завалили Салтаханова, возразил Одинцов потому что я не могу добраться до них первым. Руки коротки. Даже вычислить не могу. Времени в обрез и обратиться некому. А так есть хоть какая-то надежда. Пока они охотятся на нас, кровники будут охотиться на них». «Вы хотите сделать нас приманкой?» спросил Мунин. «Мы и так приманка». Одинцов не стал напоминать, что раньше троицы в очереди на зачистку все-таки стоит Борис. Вернее, пока мы просто корм, но можем стать приманкой с очень острым крючком, о котором эти ребята не подозревают». Он вытащил из пачки очередную сигарету и сказал, «Ладно, давайте закругляться. Идите спать». «А ты?» — спросила Ева. «А я с Жюстиной потолкую и тоже приду». «С Жюстиной?» «О чем это?» Ева смотрела с подозрением, В голосе ее звучала капризная ревность. Одинцов дрогнул, и Мунин довольно ухмыльнулся. Правда, он тут же пожалел о своем веселье. Одинцов смерил историка тяжелым взглядом и объяснил, что не может связываться с чеченцами напрямую, потому что они его не знают. Если запись придет от него, велика вероятность, что результат будет обратным. Зато экс-президент Интерпола, как источник информации об убийстве, не вызовет лишних вопросов, и родственники Салтаханова мгновенно начнут действовать. Выслушав объяснение, Мунин с Евой подчинились и ушли в свои номера. Одинцов поколдовал в программе видеомонтажа, сделал отдельный файл с финальной частью записи, где были хорошо видны лица убийц, и отправил Жюстине. Вскоре она перезвонила. — Как все прошло? — спросил Одинцов. — Прах к праху и покойся с миром. «Если бы! Все только начинается!» — вздохнула жюстина «Поминки, журналисты, адвокаты! Внук этот, Лайтингер, урод настоящий!» Времени на долгий разговор не было. Обсудив срочную передачу записи убийства родственникам Салтаханова, Одинцов поинтересовался, не знает ли жюстина немецкого ученого по имени Маркус Рихтер. «Знаю. А почему ты спрашиваешь?» — удивилась она. Этот Рихтер был здесь недавно. Он чем вообще занимается? Руководит музеем в Кёльне. Но в первую очередь он археолог, эксперт по древностям Ближнего Востока. Я обращалась к нему еще когда следователем была. Рихтера присылал Вейнтрау. Он ездил по всему Израилю и расспрашивал про Урим и Тумим. «У меня тоже есть к нему пара вопросов», — сказал Одинцов и попросил Жюстину познакомить его с ученым. Понимаю, что у тебя голова другим занята. Просто предупреди, что я с ним свяжусь». На этом разговор был закончен. Жюстину ждали телевизионщики, а Одинцов снова поколдовал в макбуке и отправил кадры убийства офицеру ФСБ из Международной следственной группы. Никаких комментариев он писать не стал. Следователи сами сообразят, что к чему, не маленькие. А грамотно настроенный интернет-анонимайзер помог сохранить в секрете, кем и откуда послано сообщение. Одинцов закрыл макбук и с хрустом потянулся. Теперь по следам настоящих убийц, независимо друг от друга, пойдут сразу две энергичные команды, каждая со своими возможностями. Одна станет действовать по официальным каналам, вторая по неофициальным. Одна сможет пользоваться только легальными средствами, другая — любыми. Вероятные нарушения закона и вопросы этики Одинцова не волновали. Он отвечал за безопасность Евы и Мунина, остальное побоку. На троицу идет охота. Вот и охотники пускай побудут дичью, сами того не подозревая. А кто доберется до них первым, чеченцы или следователи, какая разница? Лишь бы поскорее. Первая задача, ради которой троица прилетела в Израиль, была решена. Компаньоны могли теперь сосредоточиться на документах группы «Андроген», «Секретах Зубакина» и «Камнях Штерна». Все хорошо, только Ева с Муниным захандрили. Роль приманки в опасной игре им совсем не нравилась. А боевой дух — великое дело. И раз уж Мунин всем уши прожужжал насчет экскурсии по старому Яффо, «Так тому и быть», — решил Одинцов. «Он устроит поздний подъем. В семь часов». После завтрака троица прогуляется к знаменитому дереву, висящему в глиняном яйце посреди старинного дворика. Они сходят к фонтану со скульптурой кита, который с улыбкой проглотил пророка Иону. Они взглянут на скалы, где принцесса Андромеда чуть не поплатилась жизнью за красоту своей матери-царицы Кассиопеи. Конечно, надо будет дойти до парка с обзорной площадкой, где на камнях из стены плача установлены резные ворота веры. Надо будет прикоснуться к своему знаку зодиака на мосту желаний. Яфа-городок небольшой, и с конца в конец рукой подать. Много времени прогулка не займет, обед в ресторане станет еще одним приятным бонусом для Евы и Мунина, так что по возвращении компаньоны в хорошем настроении примутся за работу. Довольный своим решением, Одинцов пошел спать. И был разбужен телефонным звонком за несколько минут до семи утра, когда в Майами близилась полночь. Жюстина сказала коротко. «Штерн пропал».